Сиенский собор, Когда страшишься смерти скорой, Когда твои неяркие дни, К плитам Сиенского собора свой натруженный взор склони. Скажи, где место вечной ночи, Вот здесь, Сивильнины уста, в безумном трепте пророчат о воскрешении Христа. Свершай свое земное дело. Довольный возрастом своим, Здесь под резцом оцепенело Все то, над чем мы Ворожим. Вот мальчик над цветком И с птицей, Вот муж с пергаментом в руках, Вот дряхлый старец Над гробницей Склоняется на двух клюках. Молчи, душа, Не мучь, не трогай, Не понуждай, не зови. Когда-нибудь придет он Строгий, кристально ясный час любви. Июнь 1909.